Глава 40. Дина переоделась в женском туалете. Бурков не догадался захватить белье. Пришлось натягивать джинсы и блузку поверх Панамы. Зато он привез самые удобные балетки и кепку с логотипом Бригантины. А вот телефон со словами «Вам он будет мешать» майор оставил пока у себя. Дина прикрыла нечесанные волосы бейсболкой и вышла в коридор. Там ее ждал напряженный Григорьев. Лифт поднял их на тринадцатый этаж. Офисное здание, выглядевшее пустым внизу, здесь было заполнено сосредоточенными мужчинами, общавшимися между собой короткими фразами. Григорьев привел Дину в комнату, из которой открывался панорамный вид на проспект Сахарова. Справа под окнами посередине проезжей части была смонтирована сцена под белым навесом. На ней располагалась внушительная аппаратура, рядом стоял огромный экран. Пространство перед сценой пока оставалось безлюдным. Через два часа здесь начнется митинг «Марш миллионов». По нашим данным, во время митинга запланирован террористический акт. Мы знаем исполнителя. Возможно, он будет нейтрализован еще на подходе. Тогда твоя помощь не понадобится. Но если террорист окажется в толпе, то вся надежда только на твои 20 секунд. Как я его найду среди миллионов? Искренне возмутилась Дина. Это невозможно. Обещания властей всегда преувеличены, но имеют почву под ногами. Заявления тех, кто рвется во власть, так же далеки от реальности, как и название «Марш миллионов» от числа собравшихся. Мы ожидаем около 20 до 40 тысяч участников. Все равно это безумно много. Мы кое-что придумали. Григорьев подвел Дину к длинному столу с широкоформатными плоскими мониторами. На окружающих зданиях установлены камеры, картинка сводится сюда. Ты будешь смотреть не в окно, а на монитор, это удобнее. Григорьев усадил девушку перед центральным монитором. Обрати внимание, вся площадь разбита на условные квадраты. Это наши техники постарались. Действительно, на экране проспект Сахарова был расчерчен продольными и поперечными линиями. Каждый квадрат размером 10 на 10 метров имеет свои координаты. Продолжал объяснение Григорьев. Полосы вдоль проспекта обозначены буквами А, Б, С, Д и так далее. Ты их видишь слева, а поперечные цифрами. Они вверху экрана. «Как в Атласе», — заметила Дина. «Совершенно верно. Это какой квадрат?» Полковник прикоснулся к монитору в одной из клеток. D 18 «Правильно». Полковник показывал другие точки. Девушка поначалу отвечала, но затем прервала. «Ну и что?» «Как только ты увидишь взрыв, ты должна будешь назвать координаты квадрата и приметы исполнителя». «Но я не разгляжу». «Я помню», – перебил Григорьев. «Итак, ты видишь взрыв на 20 секунд раньше и сразу называешь квадрат. Наш сотрудник выводит его крупно на соседний экран. Там изображение будет идти в записи с запаздыванием на 2 секунды. Ты должна будешь увидеть еще живого исполнителя или предмет, который взорвется». Дина вспомнила, как вычислила террористку на реальном примере, который демонстрировали ей по телевизору. «Допустим, я его увижу и назову, что это даст». А дальше дело за нами. В каждом квадрате будут находиться двое наших сотрудников. С ними установлена связь. Как только они услышат описание террориста, то должны будут найти и обезвредить его. У них останется фора по времени порядка 15 секунд. Если, конечно, ты не ошибешься. Григорьев замолчал и ждал реакции Кузнецовой. Я попробую, согласилась девушка. Тогда приступим к тренировке. Григорьев помог девушке надеть наушники и микрофон, сам вооружился такими же средствами связи и сел рядом. Перед ним лежал пульт, похожий на клавиатуру. Полковник нажал кнопку и скомандовал. Внимание! Общая проверка готовности. Группам захвата занять свои места. Из зданий вдоль проспекта вышли сотни людей и равномерно распределились по всей площади. В каждом квадрате оказалось по два человека. Среди них были женщины. Все были одеты буднично, у многих на груди виднелись белые ленточки оппозиционеров. Полковник нажал очередную кнопку и обратился к Дине. «Теперь наши сотрудники слышат тебя. Называй квадраты в произвольном порядке, они должны привыкнуть к твоему голосу». Дина кивнула. Григорьев поправил волосы, примятые наушником, и скомандовал в микрофон. «Готовность номер один». Дина посмотрела на экран, выбрала точку и произнесла «Е8». Тут же на экране справа появилось крупное изображение указанного квадрата. Двое сотрудников, находившиеся в нем, переглянулись и подняли руки. «Говори громко и уверенно, как командир», — шепнул Григорьев. «А-10!» «Д-32!» «С-4!» «Ф-21!» Дина удивленно взирала, как взрослые люди четко выполняют ее команды. «Достаточно», — остановил тренировку полковник. «Группам захвата направиться к месту сбора митингующих». И помните, вы должны вернуться в числе первых. Проспект опустел. Люди просочились сквозь оцепление и ушли парами в разных направлениях.